Глава 8. Я провела больше часа со швеёй, умоляя её сшить мне не только платье, но и три пары брюк и несколько коротких туник. Первые три раза она ответила мне отказом, заявив, что брюки и туники не для женщин. Затем я спросила её, женщина ли реджина, и кто тогда сшил ей брюки и туники. Тогда она просто вздохнула и сказала, что сошьёт их. Затем я ещё раз упрашивала её, чтобы она попыталась убрать пятно крови с моего кожаного охотничьего костюма, который подарила мне мама. Как только она согласилась на всё, я горячо поблагодарила её, а затем последовала за Марине в названный аппед. Король отсутствует по причине того, Кто занимается решением проблем королевства, поэтому он не присоединится к вам за обедом, сказала мне Нарине. Проблемы королевства. Известные также, как нападение королевы Найтфолла на цыганский утёс, о которых я страстно желала узнать. Меня намного меньше заботил обед с королём. Я хотела знать, как продвигается атака Есть ли у нас известие с Цыганского утёса? Как продвигается сражение? поинтересовалась я у неё. Она вопросительно подняла бровь в ответ. Как вы об этом узнали? я отмахнулась от неё. Я была там. Я прибыла сюда на спине короля дракона. Как ты думаешь, откуда на мне столько крови? Она кивнула. Я слышала кое-что. Я не могу сказать слишком много, но у меня есть источник, который сообщил, что посыльный прибыл всего несколько минут назад. Я остановилась посреди коридора. И она посмотрела на меня с растерянным выражением лица. Я не знаю. Меня там не было, и это личное сообщение, предназначенное только для короля и его советников. Я скрестила руки на груди и нахмурилась. Нарине указала на большие двойные двери. Во время этого обеда у меня появится отличная возможность оценить ваши манеры за столом. Я не смогла сдержать вырвавшийся у меня взрыв смеха. Нарине: "Пожалуйста, не утруждайся. Мама кормила нас мясом на косточке у камина. С тех пор, как я была малюткой. И я не собираюсь ни на кого производить впечатление своими манерами за столом. Она вздохнула. В этот момент у неё не осталось надежды на то, что я стану изящной королевой нефритового города. Свет в её глазах померк. Я остановилась в коридоре и наклонилась ближе к ней, понизив голос. Слушай, если ты действительно хочешь попытаться выиграть, я могла бы попросить предоставить мне другую горничную. Есть девушка из мрачной пустоши, о которой я подслушала, когда главный стражник короля сказал, что она очень сильная. Может быть, ты могла бы быть с ней? Она одарила меня вежливой улыбкой. Мы не можем поменяться местами. Как я и предполагала. Ну, тогда мы просто займёмся перепродажей платья. Ещё одна вежливая улыбка. До «Да, лети. Благодарю вас. Это доброта, которую я никогда не забуду. Я почувствовала себя лучше, уладив с ней отношения и обзаведясь союзником. Но всё ещё чувствовала себя немного виноватой. что не старалась выйти замуж за короля и выиграть для неё те 100 нефритовых монет. Она открыла двери, и я вошла в комнату. Меня мгновенно поразило то, что я увидела более сотни женщин в цветных платьях и золотых кожаных сандалиях. Пре святой Гадес. Я перевела взгляд на Рина. Мы точно пришли туда, куда нужно, спросила я, хотя нутром чувствовала, что так оно и есть. В тот момент я поняла, что король призвал всех женщин детородного возраста, в которых была хоть капля магии. Да, кивнула она. Я чувствовала себя одновременно оскорблённой и испытывала облегчение. Оскорблённый от того, что мы все были одеты одинаково, получили одинаковые платья и сандалии, как клеймо на рогатом скоте. Но испытывала облегчение от того, что женщин было так много, что король ни за что не выберет меня своей женой в море полном других женщин. Я просто не была такой уж особенной, и моя магия всё ещё даже не проявила себя. Если повезёт, я буду дома к следующему полнолунию, а у короля Вальтрана будет его жена с её магическим чревом, способным выносить дитя. Еда. Я подбежала к столу, за которым сидела Кендл, и села рядом с ней. Она болтала с несколькими другими девушками, а в середине стола был сервирован фуршет. из блюд различных кухонь. Стол был уставлен мясом, сырами, маленькими сдобными булочками и крошечными пирожками. Я взяла всего по две порции и навалила себе на тарелку побольше, набрасываясь на еду. Нарене придвинула стул рядом со мной и наблюдала за мной. Я застонала, макая один из маленьких мясных пирожков какой-то острый сырный соус, которого я никогда раньше не пробовала. "При святой Гадес", снова простонала я. Маринелли Гонка похлопала меня по плечу. "Никаких стонов и ругательств за столом", отчитала меня она. Кендел хихикнула, как и две другие девушки. "О, этот экземпляр вам не удастся обучить манерам". колко подшутила Кендал. Ну улыбнулась игриво, чтобы я правильно поняла. После того, как я уже несколько раз становилась свидетельницей того, как она падала в обморок и слышала от её горничной, что она плакала, моё сердце прониклось к ней сочувствием. Там в пепле я не часто с ней общалась. Я не была поклонницей сплетен и последних тенденций моды. Так что у нас просто было мало общего. Но здесь, здесь мы были девчонками из пепла, и нам нужно было держаться вместе. Я кивнула, глядя на Рене. С таким же успехом ты могла бы тратить моё обеденное время на то, что нравится тебе. Меня не спасти. Я засунула в рот гигантскую булочку. чтобы поставить точку в этом разговоре. И Нарине заметно съёжилась, поморщившись от лёгкого отвращения. Ну, хорошо, если вы уверены. Я уверена, Ничлин раздельно произнесла я, прожёвывая булочку. Нарине потёрла свои виски. Как только она ушла, я проглотила булочку и улыбнулась своему триумфу. Технически я была не так уж плоха за обеденным столом. Но я не собиралась получать уроки приличия, как девушки из нефритового города. Я хотела спокойно поесть и поговорить с Кендл, а не запоминать, для чего нужны три вилки разного размера. Я понизила голос, обращаясь к ней. Ты как? Она слегка улыбнулась мне. Её глаза были красными от слёз, но она выглядела лучше, чем когда мы летели на спине короля. Теперь лучше, когда я не еду верхом на драконе, серьёзно сказала она. И я кивнула. Надеюсь, тебе больше не придётся этого делать, сказала я ей. Она ухмыльнулась. По крайней мере, не таким образом. Мне потребовалась секунда, чтобы осознать, что она имеет в виду. И мой рот распахнулся от её грязной шутки. Кендел была тёмной лошадкой. Правильная в большинстве случаев, поощряла других оставаться непорочными. Но она также знала о том, как спать с мужчинами больше, чем кто-либо другой из моих знакомых. Она утверждала, что это из-за того, что она навещала тётю в цыганском утёсе. Но теперь я призадумалась. И я с улыбкой легко толкнула её в плечо. Неплохо. Она расхохоталась, и я осознала, что тоже смеюсь. Впервые с тех пор, как я попала сюда, я почувствовала себя легко и беззаботно. И, возможно, будет всё Не так уж и плохо. Следующие несколько дней тянулись мучительно долго, и я чуть не умерла от скуки. Все остальные девушки хотели поговорить о шитье, цветах и о том, сколько детей они хотели. Все, казалось, были действительно взволнованы тем, что оказались здесь, и им не терпелось встретиться с королём и добиться его руки. Мне же не терпелось услышать о войне. Время от времени у нас происходили небольшие стычки, но, сколько я себя помню, полномасштабной войны не было. Последнее, что я слышала от Нарине, было то, что король и его армия удерживали королеву Найтфолла и её людей у великой реки. Но это было изнуряющее испытание, втягивающее и губящее всё больше войск. Тем временем потенциальные жёны просто продолжали вставать, надевать платья и завивать волосы, ожидая, когда прибудет король и выберет одну из них. А меня тошнило от этого. Кстати, о тошноте. Я неважно себя чувствую. Пожалуйста, передайте другим девушкам, как сильно я буду скучать по их компании за обедом. Но я думаю, что сегодня Останусь у себя, сообщила Яна Рене. Это было правдой лишь наполовину. Я и правда не очень хорошо себя чувствовала, но какими бы милыми они все ни были, я бы не стала скучать по утомительной компании других девушек. Ещё один разговор о прекрасных лилиях в саду, и я точно взвою. Всякий раз Когда я пыталась поведать им охотничью историю, они шикали на меня. Просто это была не та компания, которую я предпочитала. Нарина нахмурилась, шагнула вперёд, чтобы прижать руку к моему лбу, а затем с шипением отошла. Я приведу целителя. Она начала выбегать из комнаты, и я рассмеялась. Нет, я в порядке. У меня просто болит голова, и мне нужно вздремнуть, пробормотала я. Но выражение ужаса на её лице заставило меня задуматься, не появились ли случайно у меня пятна на коже, или быть может, покраснели щёки? Оспа уничтожила десятую часть деревни, когда я была маленькой, и я никогда раньше ей не болела. Ты вся горишь. Вот и всё, что она сказала. а затем выскользнула за дверь. Я спотыкаясь, добрала до своей кровати, внезапно почувствовав дрожь, и протянула руку, чтобы коснуться собственного лба. И я чувствовала себя хорошо. Но будет ли человек с лихорадкой ощущать собственный жар? Я просто устала. Так устала, что казалось, мой мозг поджаривается на сковородке. Я легла, неуверенная, сколько времени потребуется, чтобы вызвать целителя, и напуганная внезапным поворотом событий. Я погрузилась в сон только для того, чтобы через некоторое время меня разбудили. "Мисс Ноаксон, я доктор Элси", сказала женщина с ярко-зелёными волосами, наклонившись надо мной. И прикоснувшись к моей голове металлическим предметом, похожим на ложку. Её глаза расширились от тревоги, и она посмотрела на Нарине, которая стояла неподалёку. Приготовьте прохладную ванну, добавьте лёд, дала указание доктор. Лёд? прошептала я. Доктор с беспокойством посмотрела на меня сверху вниз. Её глаза поднялись кончиком её ушей, чтобы убедиться, что они действительно застряны. Эльфы? Эльфы славились своим целительством, в отличие от своих собратьев-фей. И драконы тоже немного владели целебной магией. "Не снов, завети меня, Арвен", простонал я, чувствуя, как капелька пота стекает по моей шее. Едва уловимое неприятное чувство, которое я испытывала несколько мгновений назад, уступило место настоящему недомоганию. Мой желудок обожгло жаром, а голову словно кто-то сдавливал. Арвен, я эльф-дракон со степенью специалиста по гибридным заболеваниям. У меня есть как учёная степень доктора в области драконьего народа, так и человеческих болезней. А также я обучена эльфийскому целительству. бла-бла. Я умирала, а она тараторила о своих навыках. Гибрид эльфа и дракона? Это встречалось настолько редко, по правде говоря, ограничен с невозможным. И я никогда не встречала прежде таких. Но мой мозг пылыхал, и поэтому в данный момент мне было на самом деле всё равно. Я так устала, всё горит. Воды, пробормотала я, начиная чувствовать себя в бреду. Тогда женщина наклонилась вперёд, уткнулась носом прямо мне в шею и вдохнула. Она напомнила мне проклятую ищейку, и это было за гранью невежливости вот так вторгаться в чьё-то личное пространство. Эй. Я оттолкнула её, начиная видеть, как волнистые линии расходятся по моему телу, как можно было видеть жар, когда накаляется камень в середине дня. Что за Глаза доктора расширились, и она несколько раз моргнула, глядя на меня. Ты не пахнешь как гибрид, выдохнула она. О, гадес. У меня в памяти всплыли мамины слова-предупреждение. Что я обратила её слова в шутку, на 100% уверена, что в любую секунду меня охватит пламя. Жар был всепоглощающий. И от тебя пахнет так, словно ты покрыта заклинанием, которое стирается. Она произнесла это почти обвиняющим тоном. "Кто?" я взвизгнула. Я видела, как что-то борется в её глазах со переживанием и осуждением в равной мере. Как будто это была моя вина в том, что кто-то наложил на меня заклятие при рождении. "Ледяная ванна готова!" крикнула Нарине. Доктор встряхнулась, просунув одну руку мне под нырки, а другую под шею. Она подхватила меня, кряхтя под моим весом, и понесла через комнату. В воздухе разнёсся запах горящей кожи, и я закашлялась, глядя на доктора. Она поморщилась от боли, когда дым поднялся к потолку. Проследив за дымом, я в ужасе посмотрела вниз и увидела, что горит её кожа. И я была той, Кто поджигал её? Какого гадеса? Как это было возможно? Я дойду сама, сказала я, но мои слова прозвучали невнятно, и чёрные точки заплясали по краям моего зрения. Добравшись до ванны, она сбросила меня в неё, как раскалённый уголь. Моё тело столкнулось с острым ледяным холодом. И шипящий пар вырвался наружу, и темнота втянула меня в свои сладкие объятия.